К единству политическому, державшемуся родовыми княжескими отношениями, присоединялось единство церковное. Единый митрополит жил в Киеве, и к нему тянули епископы всей русской земли, которая все более и более распространялась по восточной равнине, тесня славянское и финское язычество. Киеву тянуло русское христианство не потому только, что там было средоточения церковного управления. Из Киева распространилось христианство повсюду, сперва вследствие ревности князей и движения их с дружинами по областям, но потом из Киева же пошли с проповедью христианства монахи. Киевско-Печерский монастырь рассылал епископов повсюду. Религиозное движение к Киеву по всем частям русской земли, обычай ходить на поклонение святыням Киева не со вчерашнего дня. Таким образом, то время, которое с первого раза кажется временем разделения, розни усобиц княжеских, является временем, когда именно было положено прочное основание народному и государственному единству. Во время, прошедшее от призвания князей до смерти Ярослава, племена, волю и неволю были втолкнуты в общую жизнь, бытых подвергся изменениям, Но это были во всем только начатки. Чтоб эти начатки развились, укрепились, нужно было продолжение такого же сильного движения князей и дружины их, движения, сосредоточенного в области, намеченной оружием первых князей. И действительно, мы видим это движение, совершающееся вследствие единства княжеского рода, родовых счетов между князьями, Время и от смерти Ярослава до Боголюбского представляет нам продолжение того же героического богатырского периода движения, имеющего целью пробуждение исторической жизни. Князья по-прежнему отличаются богатырским характером. Они движутся беспрестанно из одной области в другую, усесться на одном месте, завести что-нибудь прочное, постоянное не в их характере. Хороший князь не должен ничего копить, собирать впрок, должен все раздавать дружине, с которую может добыть все. Князь имеет в виду постоянное движение с одного стола на другой до тех пор, пока не сложит костей в заветном Киеве подле гробов отцовских и дедовских. Князь-богатырь, который оставил по себе больше других славы, Мономах, сам подал о себе весть потомству, описал свою деятельность. Эта деятельность состояла в вечном движении, в бесперерывных походах из одной стороны в другую. Если мы взглянем на карту России и припомним, что должно было представлять это обширное пространство в XI и 12 веках, то понятно нам станет значение Мономаха, значение этой постоянной передвижки беготни, под условием которых поддерживались начатки исторической жизни во всех частях, поддерживалось всюду сознание о единстве русской земли. До призвания князей существовали отдельные племена, сходством своим способные принадлежать к одной народности. С призванием князей, с началом исторического движения, племена приводятся в связь, преимущественно внешнюю, начинается переработка их быта. Но только благодаря явлениям, характеризующим время от смерти Ярослава до конца XII века, является русский народ. Так важно было продолжение движения на Великой Восточной равнине Европы, продолжение героического богатырского периода русской истории, по условиям, среди которых эта история началась по обширности и девственности страны. Но теперь всмотримся вследствие этого продолжительного движения. Когда мы представляем себе постоянное продолжительное движение, то это представление не дает место представлению о чем-либо прочном, установившемся.